Двадцать. Среда, 11 ноября. Теперь понимаю, почему Диона не поделилась со мной деталями. Шепчу я Джошу, и все же мой голос кажется слишком громким в темном коридоре посреди ночи. Вокруг нас темные столетние стены, которые при свете дня выглядят дружелюбнее. Серый камень словно подбирается ближе. Пока мы прячемся в нише под очевидно ужасно дорогим столом и ждем, когда охранник наконец завершит ежечасный обход. Сегодня в полночь ваши часы снова активируются. Вам дадут новое задание. Ваша одежда должна сливаться с тенями. Так гласило сообщение на моей подушке. Я отменила встречу с Тайлером и с тех пор игнорирую его вопросы. Он запрещает тебе со мной встречаться? Или это твои новые друзья? Тебе нужно уходить от них, Ка. Если бы я знал, что все так случится, не стал бы давать тебе их контакты. Я правда переживаю. Часы часто вибрировали. Джошу пришлось помочь мне отключить вибрацию для сообщений. Отправив письмо Тайлеру, я тут же написала Джошу по приложению Воронов. У меня не оказалось номера его телефона, но это мы уже изменили. Моего парня нет в контактах. Что люди подумают, если узнают? Незадолго до полуночи Джош ждал меня на нашем утреннем месте встречи. В черных джинсах и черной толстовке под черной кожаной курткой он сливался с тенями, как было указано в задании. Тебе идет образ взломщика, с улыбкой заметила я. Выпив несколько энергетических напитков, чтобы не устать, я была бодрой и нервной. Я одета как он: Черные легинсы, антрацитовая куртка с капюшоном поверх двух толстовок. Волосы убрала в тугой пучок. К сожалению, подошва моих черных ботинок светится в темноте. Быстро оглядев меня, Джош вскинул левую бровь и поздоровался. Привет, Бонни. Моё привет, Клайд» вызвало у него кривую улыбку. Даже в полутьме под фонарями я видела, что его глаза сверкали, как и сейчас, когда он чуть наклонился вперед из нашей ниши и снова вернулся в нее. Единственный источник света луна, заглядывающая в округлое окно. Периодически она прячется за облака и позволяет блуждать теням. Тебе весело, да? тихо спрашиваю я, перенося вес. Нога грозит онеметь. Джош поворачивается ко мне. В тусклом освещении он походит на черно белую фотографию. Трехдневная щетина размывает контуры его скул, делает каким-то ненастоящим. Его ресницам можно позавидовать. Они длинные и густые. Сидя так близко к нему и не имея особых дел, я могу спокойно рассматривать Джоша. У уголков его глаз Нежные морщинки от смеха и более глубокая морщина между бровями. Ханна всегда говорила, что черно белые фотографии превращают любую морщинку в глубокую канаву. Она была права. Несмотря на эти мелкие недочеты, лицо Джоша кажется вырезанным из камня. Нужно прекращать таращиться на него. Быстро отворачиваюсь в сторону темного коридора и топаю ногой. Нужно как-то потратить заряд после энергетического напитка. спасет, если тебя поймают. Я не рассказал ему о задании, тихо отвечает Джош. Он бы меня отговорил или сам все сделал. Снова поворачиваюсь к нему. Разве он не плохой телохранитель, если не знает, что ты шляешься тут посреди ночи? Думаю, он уже давно спит. По крайней мере, надеюсь на это. Он постоянно проверяет, где я. Пусть Джоши не смотрит на меня, но я уверена, что он закатывает глаза. Должно быть, надоедает, когда за тобой постоянно следят, вслух размышляю я. «Все не так плохо. Джейс хороший и уже стал мне другом, который встанет перед тобой, если кто-то выстрелит, или встанет между тобой и противником. Как старший бр Джош прижимает палец к губам и тянет меня поглубже в нишу, обхватив вокруг живота. Я старательно прислушиваюсь, слышу только колотящееся в ушах от страха сердце. Да и внезапный телесный контакт тоже не особо успокаивает. Некоторое время Джош ровно дышит мне в затылок, и крошечные волосы, которые сложно укротить, колышутся. Тут я слышу шаги, которые становятся все громче. Задерживаю дыхание. Серый свет карманного фонарика пронзает тени в коридоре, словно лазерный меч. Я инстинктивно отшатываюсь назад, прижимаясь к Джошу, чье тепло чувствую каждым сантиметром спины. Его рука обжигает мою талию. Кажется, что тянутся целые часы, прежде чем охранник весело и фальшиво насвистывая проходит. К счастью, он не светит во всенише между старыми деревянными дверями. В некоторых из них стоят древние доспехи, в некоторых старые столы, как в нашей. Словно вечность спустя, я уже не чувствую ног из-за неудобной позы. Шаги раздаются где-то в темноте, далеко от нашего укрытия. Однако мы все равно прячемся во тьме, хотим убедиться, что охранник не вернется. Джуш отпускает меня. И там, где раньше лежала его рука, остается холод. Стараясь не шуметь, мы выбираемся из-под стола. Кабинет декана там, Джош показывает направо. Знаю, говорю я. Мы же не меньше получаса рассматривали план здания. Ладно, просто хотел быть милым. Показывая, что я плохо ориентируюсь в пространстве, качаю головой. Хорошо, хорошо, понял. Пойдем». Найдем эти чёртовы книги. Прямо после активации наших цифровых оков в приложении появилось сообщение. В кабинете декана спрятаны две книги. Найдите и заберите их. Это ваш билет в следующую фазу. Задняя дверь открыта, а ключ от кабинета охранник всегда оставляет над дверью после ежечасной проверки кабинета. Сразу за ним последовало новое сообщение. Фотография двух книг в кожаном переплете. На логотипе одной из них был изображен ворон, а на другом лев. Нам нужно устроить взлом. Вот такой была моя первая реакция, которая вызвала смешок у Джоша, прежде чем он принялся разрабатывать план, словно делал это уже тысячу раз. Пока мы шли по освещенному пути через западный в главный двор, Он зашел на домашнюю страницу Святого Иосифа и поискал план местности, и быстро нашел кабинет декана. «Не взлом, если дверь открыта или у нас есть ключ", сказал он. "Но нужно что-то украсть, а это преступление", возразила я. "Хорошо, что вечером ничего не ела, живот сводило. Энергетические напитки бурлили словно в ведьмином котле. Нас могут за это исключить". Теперь я понимала, почему Эмили и Ананда не выполнили задание. Ананда слишком правильный, чтобы сотворить что-то незаконное. Исключение из воронов не значит для тебя то же самое. Джош обратил на меня напряженный взгляд и убрал все мои сомнения одно за другим. Он прав. Вороны мой лучший шанс, а возможно и единственный. Я потягиваюсь и иду за Джошем к кабинету декана. Ботинки скрипят по полированному мрамору. Я тихо ругаюсь, пытаясь не шуметь иду слишком медленно. Джош издает тихий звук, который чертовски похож на смех, пока проверяет верхнюю часть двери в поисках ключа. Он задевает его, Тяжелый металлический ключ падает вниз. Словно в петле времени я слышу, как удар о мрамор эхом разносится по помещению. Ключ подпрыгивает еще раз, привлекая внимание охранника. С неожиданной скоростью выбрасываю руки вперёд и хватаю ключ. Он мягко приземляется в мои ладони, металл холодный как лед. "Респект", шепчет Джош, хватает ключ, засовывает его в замок и отходит в сторону. Ты заслужила эту честь. Я бросаю на него быстрый взгляд. Луна освещает его слишком счастливое для такой ситуации лицо. Я лишь качаю головой. Падение ключа чуть не довело меня до инфаркта. Быстро подхожу к двери, поворачиваю ключ и нажимаю на ручку. Практически не скрипя подошвами, мы заходим в кабинет декана, чтобы выполнить задание. Чем больше деталей появляется из темноты, тем меньше надежды у меня остается. Этот офис настоящая библиотека. Высокие стены практически полностью покрыты тяжелыми полками с научными книгами, старой литературой, блокнотами и Бог знает чем еще. Посреди комнаты стоит массивный письменный стул, за которым виднеется слишком современное мягкое кресло столье для посетителей, скорее всего, были куплены еще во времена постройки здания и отлично сочетаются с камином, встроенным в стену возле двери и окруженным полками. Я поищу с этой стороны, а ты стой, хорошо? предлагает Джош, не двигаюсь ни на сантиметр. Что случилось? У нас не куча времени, охранник вернется», — напоминает он. Это невозможно, выдавливаю я. Мои мечты взрываются с тихим шелестом, словно мыльные пузыри. Неправда. Разве ты не говорила, что Андертон и Сандерс справились с заданием? У них все получилось. У нас тоже получится. Он долго удерживает мой взгляд, в итоге я киваю. Если Диона нашла книгу, то и я смогу. Снова и снова мысленно повторяю эту новую мантру, проводя пальцами по рядам книг. Достаю один том, потому что на корешке нет названия. На другой стороне комнаты Джош просматривает полку за полкой. Тиканье старых напольных часов, стоящих между двумя окнами, становится громче с каждым ударом. Первый удар, сообщающий, что прошло четверть часа, повергает меня в шок два следующих заставляет дернуться. О, нашел!» — кричит Джош слишком громко и поворачивается с маленькой книгой в руках. Это книга Воронов. Мое задание выполнено. Джош суёт ее под кожаную куртку и быстро возвращается к работе. Я закончила со своими полками. Джош стоит уже недалеко от конца стены. Мы все еще не нашли книгу Львов. Вот так медленно и проходит время. Охранник скоро снова пойдет совершать обход. Ищу какое-то укрытие. Единственный вариант письменный стол из красного дерева, на котором стопками лежат документы и всевозможные записки. Подхожу к креслу декана, проползаю между выдвижными ящиками с обильными инкрустациями и опускаю голову на пол. Через узкую щель дверь едва видна. Если охранник снова зайдет в комнату и осмотрится, это укрытие станет ловушкой. Я хочу выпрямиться и бьюсь головой отвердую, как камень столешницу. Моё ай! Тонет в громком шорохе, когда со стола падает стопка бумаг. Судя по шуму, там не только листы. Быстро выбираюсь из-под стола, потираю голову, надеюсь, все не пошло наперекосяк. Джош уже на месте и помогает мне быстро собрать все документы. Как ты, спрашивает он между прочим. Нужно будет приложить что-то холодное, как только покончим с этим. Все не так уж плохо. Я уже собираюсь поблагодарить его за заботу и отказаться от помощи. Тут моя рука задерживается на чем то под листами бумаги, достаю оттуда книгу в кожаном переплете. А вот и твоя, выдыхаю я, все еще не переводя дыхание после испуга. Беру книгу в руки, и кожа согревается за пару секунд. Тогда пора уходить. Джош уже поднимается. Нужно навести порядок, говорю я и смотрю на разбросанные документы. Джош взвешивает варианты и кивает. Мы прибираемся, насколько это возможно, на столе, выходим из кабинета и снова закрываем его извне. Мои пальцы впиваются в мягкую кожаную обложку книги Львов. Джош поднимает руку и возвращает ключ на место. Только когда мы быстро направляемся прочь от кабинета, у меня снова получается дышать, а сердцебиение успокаивается. И тут раздается грохот металла о камень. Эхо разносится по всему коридору. Должно быть, ключ свалился. До нас доносится звук далеких шагов шагов, которые становятся все быстрее. Джош разворачивает меня, затягивает в нишу возле рыцарских доспехов и прижимает меня к стене в тени. Шаги становятся все громче. Уверенно охранник услышит мое колотящееся сердце. Чем дольше я задерживаю дыхание, тем громче оно становится. Но мужчина пробегает мимо нас, направляясь, как я думаю, прямо к кабинету декана. Вскоре я слышу шорох, когда он поднимает ключ. До нас доносится тяжелое сопение, а потом в коридоре раздается его отрывистый, сдавленный голос. Наверное, стоит достать какой-нибудь крючок. Тяжелый вздох. Я вся оседаю от облегчения. Джош держит меня, прижимаясь телом к моей спине, откидываю голову назад на его грудь и вдыхаю его парфюм. Запах кожи затмевает все остальные. В голове непроизвольно возникает мысль, что я могу узнать его по запаху. Даже в полнейшей темноте, как здесь за доспехами, в которой, возможно, уютно устроились огромные пауки. Я дрожу. Джош неправильно это понимает, он крепче обнимает меня, кладет подбородок мне на макушку. Мы проводим долгое время вот в такой позе крепко обнявшись, и тяжело дыша. Только когда охранник снова уходит и долгое время не слышно никакого шума, мы отваживаемся вылезти из укрытия. Мне никогда раньше так не нравился холодный ночной воздух. Я бы с удовольствием потанцевала под лунным светом, побегала бы по мостовой вокруг колодца. Вот такое облегчение я испытываю. В свете фонаря наконец вижу, что Джош бледный как мел. Плеск из колодца — единственный звук в ночи. Мой спутник несколько раз глубоко вздыхает. На его губах появляется улыбка. Без всякого предупреждения он сокращает расстояние между нами и обнимает меня. Я коротко ахаю, но наслаждаюсь заразительным смехом и тоже победно обнимаю его. Мы справились, выдыхает он мне в ухо. По моей коже проносится взрыв Потом отпускает меня и достают из куртки книгу Воронов. "Но мы почти попались", отвечаю я, обмениваясь с ним книгами. "Не будь таким пессимистом, Эмберсон", качает головой Джош. "Важен только результат". Я слабо киваю и внимательно рассматриваю украденную книгу. Провожу пальцами по выпуклому ворону и открываю ее. Бумага форзаца королевского синего цвета Света Воронов. На следующей странице снова стоит логотип, а под ним моё имя. Страница демонстрирует мою мечту. Ворон Кара Эмерсон. Мелкими буквами, словно сноска, написано следующее: Эта книга удостоверение твоего членства. Если ты ее потеряешь, Ее украдут или ты лишишься ее по любой другой причине, то потеряешь все права Ворона. Ты видел? Я смотрю на Сноску и показываю ее Джошу. Он уже листает свою книгу и теперь, нахмурившись, обращает взгляд на мою. Кивает. Лучше не выпускать книгу из поля зрения, советует он. Я тут же понимаю, на что он намекает. Если Лора не постеснялась запереть меня в туалете, то уж точно попробует выкрасть книгу. Захват флага, бормочет себе под нос Джош. Что? переспрашиваю я и убираю волосы, которыми играет легкий ветерок с лица. Как в той игре. У каждой команды есть флаг, который они должны защищать, и при этом Обе стороны должны постараться выкрасть флаг другой комнаты. Смутно припоминаю эту игру из какой-то книги или сериала, но его слова звучат логично. Я буду защищать ее, словно дракон свое сокровище, прижимаю книгу груди. В нос бьет запах кожи. Джош снова листает свою. На следующей странице снова перечисляются правила, которые есть и в приложении. Больше ничего. Может, ее нужно использовать как ежедневник или вроде того. С громким хлопком, который отскакивает от фасада главного здания, он закрывает книгу и пожимает плечами. Адреналин понемногу отступает. Мне уже с трудом удается подавить зевок. Пора идти домой, Марсон. Ты явно не из сов», — улыбается Джош и предлагает свою руку. Я принимаю приглашение. Теперь без адреналина или влияния энергетического напитка я замерзаю под многослойной одеждой и потому благодарна за его близость. Мы уже отходим от освещенного места вокруг колодца к более темной дорожке, когда наши часы начинают вибрировать. Поздравляем с прохождением задания. В качестве награды ваша связь будет отключена через пару минут и останется неактивной завтра. Наслаждайтесь свободой. Но не забывайте и дальше изображать пару. Но разве это не прекрасная награда, которую я уж точно заслужила?